Глава вторая. К законному месту я шла под конвоем строгого контролера, искренне надеясь, что на проверке документов злоключение сегодняшнего дня закончится. Но жизнь преподнесла очередной неприятный сюрприз в лице подруги тетушки Марджери и полицейского. А я-то наивно полагала, что почтенная матрона найдет в поезде занятия поинтереснее, вагон-ресторан, например. Зря надеялась. Вот она. Эйра рабвиняющий выставила вперед пухлый палец. Срочно задержите ее, эй, полицейский. Это нарушительница, безбилетница. Молодая Эйра утверждает, что билеты находятся у ее супруга, подал голос контролер. У супруга? Громчево запила тетушкина подруга: "Да кого вы слушаете? Ей, наверное, 18 нет, О какой же нитьбе может идти речь? Она не имела права покидать Трэнсдейл. Ээр, полицейский, прошу вас. Мужчина едва заметно поморщился, глядя на пальцы, мертвой хваткой вцепившиеся в рукав его форменного пиджака и угрожающие оторвать изрядный клок. Пожалуйста, успокойтесь, эйр-легата. Мы во всем разберемся». Уж разберитесь. Бедная Марджери, наверное, с ума сходит от беспокойства за беспутную племянницу. Позор-то какой, позорище! Ни мозгов, ни шляпки. Я проследовала за полицейским и эйр-легатой. Четвёртый вагон эйры объявил контролер. Сердце на мгновение сжал запоздалый испуг, пока я бегала по вокзалу от тётушки, новоиспечённый муж мог запросто скрыться с моими вещами. Но на моё счастье, Эйр оказался на месте. В ногах у него стоял мой чемодан, на коленях лежало свидетельство о браке. Супруг приветственно пожал руки контролёру и полицейскому и сдержанно кивнул Эйре легате. Мне досталась лёгкая насмешливая улыбка, будто спрашивающая: "Во что же ещё ввязалась новообретённая жена за три часа, прошедшие с момента нашего знакомства? Чем могу быть полезен, Эйры?" Полицейский прочистил горло. Э, видите ли, уважаемый, Эйр Кристер рос Ну, наконец-то, как, кстати, сам представился?" Заметив тень ликования на моем лице при упоминании своего полного имени, супруг улыбнулся еще на и шире. Видите ли, уважаемый Эйр Росс, это Эйра, полицейский кивнул на меня, утверждает, что она ваша жена и что у вас находится ее билет, добавил контролер. «Все верно. Ложь, наглая ложь! Эйра Легата аж задохнулась от негодования, шумно втянув носом воздух. "Я хорошо знаю семью Рианон. Если бы эту девицу выдали замуж, мне бы точно было об этом известно, да без меня не проходит ни одно мероприятие в Тренси". И тем не менее, супруг протянул полицейскому свидетельство о браке, о контролеру билет. "Можете убедиться, Майари говорит правду. Действительно?" Благодарю, Эйр. Невероятно. Эйр легата возмущенно фыркнула. Потянулась к свидетельству, но супруг проворно выхватил документы с подноса любопытной матроны. Не может быть. Он наверняка мошенник, а она мошенница. Арестуйте их скорее! Его отправьте за решетку за похищение юных девиц, а ее верните домой. Ну куда же вы уходите, Эйры? Тут творится форменное безобразие. Скандальную эйру слушали только пассажиры с соседних кресел. «Эйра-легата!» легата Полицейский настойчиво взял женщину под локоток и потянул к дверям. Прошу вас, поезд скоро войдет в портал. Вам стоит вернуться на свое место. Нет, нет. Я этого так не оставлю. Я буду жаловаться. Эйр-легата. С нажимом проговорил контролер. "Документы четыре раз в полном порядке. У нас нет законных причин их задерживать, тогда как вы нарушаете общественный порядок. Но, но прошу вас". Увлекаемая полицейским, Эйра нехотя пошла прочь и уже в самых дверях обернулась. "Не совершай глупости, Ирэн Фелтон. Она окинула меня неприязненным взглядом. Поминь мое слово. Какую бы аферу ты ни задумала, добром это не кончится. Возвращайся домой, пока не стало слишком поздно. Рианнон рос, — поправила я. Так и передайте тётушке Марджери, когда снова увидите ее. Мне восемнадцать, я замужем, и больше никто не может говорить, что мне стоит делать. Рианнон рос. Звучало это странно и мягко, говоря непривычно. Как будто детство в один миг закончилось, оставшись далеко на платформе вместе со шляпкой, с клочной тетушкой и зелеными крышами хайхелла. Но разве не этого я хотела? Я перевела взгляд на новоиспеченного супруга, сидящего напротив, и вынуждено призналась, хотела, но, наверное, не совсем этого. С Томмином было бы просто Мы знали друг друга половину вечности, жили на соседних улицах, учились в одной школе, вместе ходили на ярмарку. И даже тогда, когда за спиной начались шепотки о женихе и невесте, ничего не изменилось. Между нами никогда не было нежных романтических чувств. Он заглядывался на прелестных черноволосых красавиц в дорогих манто, а я зачитывалась модными романами о храбрых рыцарях, героически спасавших принцесс из высоких башен. Но в этом-то и была прелесть нашего замужества. Ничего серьёзного, так, дружеская услуга. Для меня Томмин, как оказалось, в самый последний момент решил иначе. И вот теперь Эйра Рианон Фэлтон, гласила витиеватая надпись в свидетельстве, которое я забрала из рук супруга. Сочеталась браком с Эйром Кристером Ха Россом. О чем составлена запись о заключении брака и присвоении супруги фамилии Рос. Рос. Эйр Кристерха Рос, 23 лет от роду. Кем он был этот незнакомый в сущности Эйр, которого я, воспользовавшись удачно подвернувшимся шансом, сумела уговорить на брак. Студент Грибдельского техномагического университета, родом с центральных островов архипелага. Судя по правильному четкому выговору Скорее всего, не слишком богатый, но и не бедный, если смотреть на кожаные ботинки и новый костюм. Вот, в общем, и все, Если не считать еще одного факта. Того самого, из-за которого я сделала Кристору Харосу столь странное предложение, а он после недолгих раздумий согласился. Эйр-Рос потерял место в общежитии и остро нуждался в жилье на территории кампуса. А единственные свободные комнаты были только в семейном блоке, куда Кристер мог заселиться при условии Ну да, если к началу учебного года обзаведется законной супругой. Кто бы мог подумать, что звезды так удачно сойдутся на привокзальной площади Хайхеля. Казалось бы, для столичного красавца, высокого, статного, светлоглазого и рыжеволосого, женитьба пусть даже поспешная не должна была стать проблемой. Однако, когда я впервые встретила Эйра Росса в кафе недалеко от вокзала и регистрационного зала, он еще не нашел подходящую кандидатку, о чем и рассказывал приятелю из Тренси. Не знаю, что толкнуло меня с места: скука, обеда на отоммена, страх перед возвращением домой, где пришлось бы держать ответ перед отцом за отрезанную косу и дерзкий побег, злое упрямство или все вместе? Но я, отринув вбитые с детства представления о поведении приличных девиц, подошла к Эйре и заявила, что согласна помочь в обмен на ответную услугу. И вот три часа спустя я ехала в Грифдейл законной супругой Эйра Кристала Харосса. Отчаянно надеясь, что не пожалею о спонтанно принятом решении. Хотя бы назло тётушке и Эйре Легате, Уважаемые пассажиры, раздался из динамиков бодрый голос начальника поезда. Просим вас занять свои места и пристегнуться. Через минуту наш поезд совершит портальный прыжок между островами Тренси и Ольгер. Расчетное время прибытия в Роуден 19 часов 15 минут. Стоянка на станции 30 минут. Столкновение с тетушкой. Героический прыжок в поезд. Случайный муж все в один миг оказалось забыто, померкнув перед светом магии. Замерев от восторга, я прижалась лбом к стеклу, разглядывая энергетические потоки. Сверкающие золотые нити змейками стекали по металлическому корпусу вагона, становясь все плотнее по мере того, как состав набирал скорость, готовясь к портальному переходу. Привычный пейзаж за окном, высокие холмы, покрытые желтой травой, темные провалы магорудных выработок и редкая зелень пролеска подернулся загадочной сверкающей дымкой магических искр, шлейфом тянущихся за маговозом. Никогда прежде я не видела столько высвобожденной магии. Даже в шахтах, куда меня иногда пускали в детстве, было не так сверкающе и красиво. К тому же, отец быстро раскусил, что предметом моего интереса были не сталактиты, Низкие своды выработок и грохочущие вагонетки ползущие сквозь темноту, А магические жилы раскусил и предсказуемо не обрадовался. Приличной южанке не пристало заниматься магией рано. Для того, чтобы растапливать плиту, включать свет и пользоваться механической швейной машинкой, женщине не обязательно знать, как все это работает. И что, ты вообще собираешься делать со своим талантом, Рианон? Поедешь в город и станешь одной из тех бесчисленных несчастных женщин, лишенных надежного крепкого плеча и вынужденных тяжелым трудом зарабатывать на хлеб и воду? Или думаешь, что сможешь работать наравне с мужчинами в темных опасных магарудниках? Нет, Рианон. Лучше забудь об этом и живи как приличная юная Эйра из уважаемой в Тренси семьи. Но как можно было забыть, если магия была везде? Я видела ее, чувствовала в каждом механизме, каждом устройстве, каждой безделушке. И по мере взросления дар становился все сильнее, ярче. Магические замеры в школе показывали хороший потенциал, на голову превышавший способности сверстников. Увы, Все разговоры об углублённом изучении магической механики разбивались об упрямство отца и молчаливую покорность матери. Учиться приходилось самой по библиотечным книгам, но больше по наитию. Жаль не было возможности пообщаться с настоящим мастером техномагом, но тут уж ничего не поделаешь. Отец следил и строго пресекал нежелательные с его точки зрения знакомства. И тем не менее, три года назад обо мне узнали Я получила письмо из Гривдейлского техномагического университета с предложением сдать вступительный экзамен на подготовительные курсы. А потом еще одно и еще. Счастье, что удалось спрятать конверт, прежде чем отец заметил. И вот на четвертый раз я наконец решилась. Ведь не стали бы они рассылать приглашение, кому попало. А раз так это судьба, точно, без вариантов. Гривдейл ждал. Прощаешься с родными просторами. С некоторым сожалением я оторвалась от окна. Выпрямилась на высоком сиденье и вдруг заметила пристальный взгляд Эйра Кристера Ха Росса. Губы Эйра улыбались, но синие глаза смотрели внимательно, изучающе, будто пытаясь обнаружить во мне изъяны. Стало как-то неуютно. Я нервно дернула пряжку ремня и инстинктивно пригладила волосы. Нет. просто Но не рассказывать же студенту технологического о красоте энергетических линий и сверкающей дымке, висящей в воздухе после сжигания мага руды. Он в Грифде или Небоси не такое видел. Там магия на каждом шагу, не то, что здесь на юге. Высокие здания, повсеместное использование магоэлементов, чудеса на каждом шагу. Томмин не уставал в красках описывать столицу, так что к концу лета Я окончательно влюбилась в этот удивительный и прекрасный город. А муж? Какая ему разница, что я думаю и чувствую? У нас же не настоящий брак, а так, по-норошку. Не переживай, все в высшей степени надежно. Еще ни один поезд в портале не сгинул. Эйр по-своему истолковал мой сбивчивый ответ. То, что кто-то якобы потерял при портальном переходе голову, в прямом а не в переносном смысле это сказки. Такое попросту невозможно. Вот, дезориентация, тошнота, головокружение это да. Знаю, обиделась я. Он что, меня за деревенщину держит? Не совсем уж я тёмная. Совсем не тёмная, как оказалось. Насмешливо выгнул бровь супруг, откровенно разглядывая мои каштановые кудри. Я вновь потянулась к короткой причёске. Может, и правда зря так радикально. Просто ты так смотришь, как будто в первый раз. В первый Да, пришлось неохотно признать, но теорию я знаю. Я покосилась за окно, где энергетические линии почти затянули поезд в плотный золотой кокон. В теории. Усмехнувшись, Эйр наклонился ко мне, поправляя ослабший ремень, и сердце, совершенно непредсказуемо и неожиданно, сделало нервический кульбит, то ли в предвкушении перехода, то ли от близости мужской руки. Не то, чтобы в ко мне часто прикасались мужчины, особенно вот так нагло, своевольно, решительно, но не то, чтобы это вообще имело значение. Не жалеешь? Я моргнула: "О чём? О браке, об отсутствии наглых мужских рук в девичей жизни?" "Что езжаешь?» насмешливо пояснил Эйр. "В столице климат хуже, да и вообще, сумбур-сумбурная не жизнь. И учиться это тебе не на сельских танцах юбками перед парнями крутить. Магическая наука обычно мало привлекает девиц, да еще и таких хорошеньких. А я хочу учиться, вспылила я, пропуская мимо ушей комплимент. Уж слишком сильно сказанное напомнило мне слова отца, тетушки, да и других сторонников того, что женщина всего лишь красивое приложение к успешному мужчине. Это моя мечта. Хочу двигать науку, делать что-то важное и куда более значимое, чем идеальное мясное рагу и удачно скроенное платье. И то, что я не ношу штанов, не делает меня хуже. Я не меньше вас хочу добиться успеха благодаря учебе в лучшем магическом университете архипелага, совершенствовать технологии, искать новые способы применения магической энергии, встать на передовой магического прогресса. Я оборвала себя Запоздала, осознав, что цитирую письмо, полученное из приемной комиссии. Хотя с другой стороны, какая разница? Именно этого я и хотела, сколько себя помнила найти свое призвание в этом большом, стремительно меняющемся мире, стать кем-то большим, чем домохозяйкой вроде моей мамы. Но, судя по скептическому выражению на лице новообретенного супруга, аргументы звучали неубедительно. Не стоит недооценивать идеальное мясное рагу. Фыркнул он. Звучит привлекательно, особенно на голодный желудок. Я хотела сказать всё, что думаю, о гедонистических пристрастиях Кристора росса но возмущение моментально испарилось, когда я увидела золотую пелену за окном. Переход. Остались считанные секунды и перестук колёс, свист ветра. Тепло закатного солнца все пропало в один момент, будто поезд на полной скорости въехал в тоннель, сотканный из золота и света. Магия была повсюду, циркулировала по обшивке вагонов, сверкала мелкими частичками в воздухе, оседая на шляпках, пиджаках и платьях. Я вдыхала ее и словно наполнялась светом изнутри, вдохновленная, удивленная и абсолютно счастливая от соприкосновения с чем-то невероятным и прекрасным. Было даже совсем чуточку страшно. Вдруг магии будет слишком много, и я растворюсь в ней, слившись золотым потоком. Но ничего такого, конечно же, не могло произойти. Портал поезда были в высшей степени надёжны и совершенно безопасны. А для большинства, похоже, ещё и невероятно скучны. Оглядев вагон, я не увидела ни одного восторженного лица. Пассажиры сидели, уткнувшись в газеты, книги и корзинки с рукоделием не обращая внимания на чудо вокруг них, как будто поезд продолжал размеренно ехать по рельсам, а не проносился сквозь пространство и время между островами архипелага Флайма. Для большинства магия оставалась незрима. Благодаря технологиям, сила энергетических кристаллов, добываемых в горах по всему архипелагу Флайма, стала доступна всем. Но видеть истинную красоту мира управлять ею, создавая уникальные, прекрасные и полезные вещи. Вот в чем, как мне казалось, было настоящее счастье. Паутина стационарных переходов в портал дорожной сети охватывала архипелаг Флайма, соединяя между собой разрозненные острова. Когда-то, еще до создания первого двигателя, работавшего на магической руде, приходилось плыть почти день, чтобы перебраться на соседний остров, ежечасно рискуя отправиться в бездну морскую, если не от штормовой волны, то от острова рифа или голодного кракена. А сейчас за сутки можно было пересечь страну от краю до края, если правильно проложить путь. Чудо? Нет, прогресс. Миг, растянувшийся, казалось, на целую вечность, и поезд вынырнул из золотого тоннеля. Под колесами загрохотали рельсы железнодорожных путей холмистого острова Ольгер. До дона оставалось не более получаса пути с небольшими остановками в прибрежных городах. После перехода Кристер сразу же заказал чай с пирожными из вагона-ресторана, мотивируя невероятную щедрость желанием отметить нашу удачную встречу. Правда, насладиться угощением толком не получилось. Эйр, от чего-то вознамерившийся узнать обо мне как можно больше в кратчайшие сроки, буквально засыпал меня расспросами о детстве, учебе, магии друзьях, и особенно том мне, не состоявшем в Сам же при этом на мои вопросы отвечал довольно размыто и уклончиво, а иногда и вовсе менял тему столь виртуозно, что я не сразу понимала, что вновь рассказываю очередную смешную историю. Так и не узнав ничего действительно важного о внезапно обретенном супруге, ни специальность в техномагическом, ни то, откуда он родом, ни причину, почему его ни с того, ни сего выгнали из общежития, ни во Образ незадачливого студента, отчаянно нуждавшегося в бесплатном столичном жилье, никак не складывался в голове. Выбивался то акцент, то новый костюм, то дорогие ботинки, То парадоксальный факт, что Эйр с одинаковой лёгкостью согласился принять бесплатный билет в общем вагоне, и буквально полчаса спустя вышвырнул целое состояние на пирожное из вагона-ресторана. Не меньше сбивало с толку и отсутствие дорожного сокваяжа, неизменного атрибута всех путешественников. Вместо него у Ха Росса была кожаная сумка через плечо где вряд ли поместилась бы даже дополнительная пара перчаток, не говоря уж о более существенных вещах первой необходимости. Пассажиры, следующие до Роудена, просьба подготовиться к выходу. Прибытие на станцию через пять минут. Несколько человек поднялись с мест. Мы с супругом остались сидеть. До столицы было еще около десяти часов пути и два портальных перехода. Эир невозмутимо пил чай, поглядывая в окно, Пока я пыталась незаметно вытереть губы и подбородок, испачканные в жирном креме с пирожных, а заодно разрешить загадку, которая оказался мой случайно обретенный супруг. Как Эйр Кристин Харос, без багажа, без билета, без сменного белья, очутился на открытой веранде городского кафе в забытом всеми богами Хайхеле. Почему грустно вздыхая, жаловался на отсутствие жены провинциальному приятелю. Вместо того, чтобы искать ее среди университетских подруг, коих у человека с его внешностью должно было быть не меньше десятка. И почему так легко согласился на безумное предложение незнакомой девицы? Да, если подумать, даже слишком легко. Томнн месяца два отпирался, прежде чем решиться помочь. И то, передумал в самый последний момент. А этот Эйр Кристерхарс выбил из размышлений строгий голос. Я повернулась и увидела в проходе двух полицейских, остановившихся возле наших мест и смотрящих на моего супруга с профессиональной неприязнью. Просим вас проследовать за нами. В первое мгновение меня накрыла волна иррациональной радости. Хвала богам! Полицейские пришли не за мной, по наущению разозленной тетушки. Но следом немедленно вспыхнул страх за мужа. Неужели эйр-алеегата успела нажаловаться службам правопорядка и наговорить всяческой ерунды? Кристор, напротив не высказал ни капли волнения. Успокаивающе улыбнувшись мне, он вышел из вагона следом за полицейскими. Я осталась одна, раздираемая сомнениями и беспокойством. В чем же дело? Ответ был там, на перроне. Через окно я видела, как полицейские разговаривали с моим мужем. Резких движений никто не совершал, оружие не вынимал, наручниками не сверкал. Казалось все мирно, простой разговор. Как тут было удержаться? Тихо-тихо, стараясь не привлекать внимания пассажиров на перроне, я приоткрыла окно, и вся обратилась вслух. Супруг стоял к вагону спиной и видеть меня не мог, а полицейским не было дела до любопытной Эйры, приникшей к стеклу. Совершенно не понимаю, в чем дело, донесся обрывок фразы. Эйрос. Полицейский прочистил горло. На вас поступила жалоба из управления правопорядка Роудена. К нам обратилась Эра Певенс, сообщившая о вашем подозрительном интересе к ней и другим девушкам. Сердце сделало нервный кульбит. Но Кристерхарос лишь плечами пожал. "Но вы же знаете, как это бывает у девушек. Лейли не понравилось, что я уделял внимание не ей одной. Но было как-то невежливо игнорировать ее подруг, понимаете? Не думал, что она настолько обидится, что обратится в полицию". Эйра Певенс утверждает, что вы незнакомы. Расспросы от постороннего Эйра ее насторожили особенно добавил полицейский с нажимом расспросы личного характера. По ее словам, вы особенно интересовались ее семьей и знакомыми в кампусе, спрашивали про соседей, одногруппников, условия проживания. Послушайте, уважаемые эйры, мы с Лейлой знаем друг друга, мы учимся в одном университете. Грифдейльский, Техномагический. Супруг продемонстрировал нашивку на рукаве. Я на пятом курсе, она на третьем. У нас общая физподготовка, третьей парой по средам. Эйра Пэвенс вас не помнит, но я-то ее прекрасно помню. развел руками Кристер Харос. Как по мне, Лейла слишком остро отреагировала. Но если я ее чем-то невольно обидел, передайте ей мои извинения. Простите, Эйр Рос, Мы обязаны провести тщательную проверку по жалобе Эйры Пэвенс. Проследуйте за нами в управлении». Само собой, только Кристора обернулся, и я едва успела отпрянуть от окна, чтобы не попасться на глаза супругу. По телу пробежала озноб. Расспросы о семье, друзьях, как знакомо. Прячась от возможных наблюдателей за окном, я притаилась в проеме между креслами и вдруг наткнулась взглядом на сумку Кристора Харосса, неосмотрительно оставленную на сиденье. Из основного отделения торчал краешек бумажного листа с крупными рукописными буквами. Студентка Технома. Наверное, мне не стоило этого делать, но я всё равно потянулась к сумке. Заветный лист оказался плотно зажат между страницами записной книжки. Я вытащила её целиком и жадно вчиталась в неровные чернильные строчки. Студентка Техномагического университета родом из Тренси ищет в соседке добропорядочную молодую южанку, предпочтительно магически одаренную для совместного проживания, расходы пополам, помогу с работой и обучением, пишите. В пухлой записной книжке объявлений, предлагавших жилье в Гривде оказалось, больше десятка. Почтенная вдова сдаст комнату девушки. Курсы для магически одаренных девиц с проживанием и стипендией помогу с обустройством столицы и даже познакомлюсь с магически одарённой южанкой с целью брака. Я бросила взгляд за окно, где Кристер Харос отойдя от состава разговаривал с полицейскими. Да, с одной стороны было понятно, зачем Супруг рассматривал объявление о съёме жилья. Казалось бы, ничего неожиданного, но почему-то во всех сохранённых объявлениях искали именно девицу, а не молодого человека. А на добропорядочную молодую южанку или тем более девушку, заинтересованную в браке с перспективным столичным холостяком, мой супруг походил, прямо скажем, не очень. Но особенно поразили записи, сделанные на исчерканных страницах города Хайхилл, роуден Мейнстрам, Тренсдейл и другие крупные города на южных островах, где добывали магруду, сменяли друг друга, и рядом фамилии и имена, женские имена Некоторые, как, например, Эйра Лейле Певенс, были вычеркнуты, другие обведены, еще часть подчеркнуты. Между последних страниц был заткнут билет. Дата стояла сегодняшняя. «Хайхилл Лиденс», вечерний рейс, отправлявшийся через час после портал поезда в столицу. Того самого, на котором Эйр Кристер Харос уехал, резко изменив маршрут своего путешествия вместе со мной. На этом месте приличной девице полагалось бы подхватить чемодан и бежать прочь пока цела. Сесть на первый же поезд в Тренси, отнести свидетельство о браке регистратору в Надежде, что для развода не обязательно присутствие обоих супругов, особенно если один из них, как выяснилось, ведет себя крайне подозрительно и вообще неведомо какой человек с сомнительными намерениями, а потом Дом неизбежная встреча с отцом, который, наверное, уже нашёл косу и письмо и всё-всё понял. Ненавистный брак с хорошим мужчиной, с традиционными взглядами, контроль каждого шага и никогда-никогда никакой магии. Целая жизнь, тоскливая, монотонная, пустая жизнь, где каждый день всё вокруг будет напоминать мне о неудавшиеся попытке сделать хоть что-то правильное и настоящее. Это казалось страшнее супруга охотника за южными невестами. Маговозный гудок вывел из тоскливых раздумий. Выглянув в окно, я увидела, как Кристор возвращается к вагону уже один. Времени оставалось в обрез, ровно ровно на то, чтобы аккуратно вернуть записную книжку на законное место в сумке и выпрямиться в кресле, сделав вид, что ничем интересным в отсутствии супруга я не занималась. Эйр Рос казался спокойным и расслабленным. Видимо, ему удалось убедить полицейских, что его интерес к жизни Эйры Певенс не угрожал жизни и благополучию молодой южанки. О себе я такого сказать не могла. «Все в порядке? Я выдавила из себя улыбку, глядя, как супруг устраивается в кресле. Что хотели Эйры полицейские? Не бери в голову, Ри, отмахнулся Кристер Хорос. Простое недоразумение. По вагону прокатилась дрожь. Состав тронулся с места. Я проводила взглядом перрон Роудена. Последний шанс вернуть жизнь в прежнее русло ускользнул прочь, растворившись в сумерках и золотой дымке. Я откинулась на спинку сиденья, не сводя взгляда с супруга, допивавшего остывший чай с невозмутимым видом. Ну, не убьет же он меня в конце-то концов. Подпишет разрешение на учебу, получит заветную комнату в семейном блоке и разбежимся, даже знакомиться не придется. Не то, что лезть в чужие тайны.